которые гораздо ближе, чем собственная жена. Потому так часто и легко машина Блумберга уходила от наблюдения. Зачем было следить за ними, если Семен Григорьевич и без того докладывал обо всем. Но когда он привез ко мне Лейлу Махмудовну, кто-то в другом кабинете понял и просчитал, что я могу помочь Блумбергу действительно сбежать за границу. И тогда Семен Григорьевич получил конкретное задание. Я думаю даже, что ему неплохо заплатили. И знаете, почему я так думаю? Свои хозяйки вы соврали, сказав, что жена отдыхала в Подмосковье. А мне при первой встрече назвали Финляндию. Зачем вы обманывали Лейлу Махмудову? Не потому ли, что она точно знала о ваших доходах?